80 Попыталась оттолкнуть Воронова, но тот мертвой хваткой вцепился в мои плечи, продолжая убийственно спокойно взирать на меня сверху вниз. Что, даже не скучала? Издевательский тон резанул по ушам, и я начала оглядываться по сторонам в надежде позвать на помощь, но меня грубо встряхнули и зашипели на ухо. Только попробуй, последствия тебе не понравятся. Безысходность волной накрыла разум, и я хныкнула, понимая, что он не шутит. Лицо без эмоций означало только одно. Влад крайне взбешен и пойдет на все, только бы отомстить человеку, посмевшему довести его до такого состояния. «Не надо, пожалуйста!» — взмолилась, когда дернул меня за собой, уводя прочь с людной улицы. В переулке стоял черный внедорожник, и ворона впихнул меня на заднее, садясь следом. Затонированные наглухо стекла подтвердили мои худшие догадки, кричать и звать на помощь бессмысленно. Меня все равно никто не увидит в этой машине, а из-за гула толпы и звуков доносящиеся с пляжа музыки и не услышит. И бежать бесполезно тоже, потому что этот кот поймал свою добычу и теперь не выпустит ее из когтей, сжимая хватку так, что может задушить при любой попытке к бегству. внедорожник рванул с места, и меня вжала в бархат сиденья и буквально размазала по нему осознанием, что все было зря. Зря сдавала мамины серьги, зря убегала днями и ночами, передвигаясь автостопом. Зря пыталась взять свою жизнь в свои руки, потому что Воронов очень быстро и без труда послал все мои попытки к чертям. «Расслабься!» Зря он заговорил, его голос заставил только сильнее напрячься. «Я не стану убивать тебя!» Опустил взгляд на мою руку, на которой не было кольца, которое мы надевали при венчании, и раздраженно дернул щекой. «Сегодня». Больше за всю дорогу мы не проронили ни слова. Внедорожник ехал по узким извилистым улочкам, и меня начинало укачивать. Вот только сказать об этом не могла. Боялась, что Влад догадается о беременности, и это навсегда лишит меня шанса уйти от него, как только представится возможность. Поэтому крепче вцепилась в ручку и старалась дышать глубже. Но тошнота вместе с бледностью кожи уже наложила отпечаток на мое сознание. И Влад это заметил. «Алиса!» Поморщился, злясь, что я его так боюсь. «Прекрати трястись!» Прикрыла глаза, вдыхая через нос. И машина затормозила, оповещая, что мои мучения закончились. Влад вышел из машины, и мне пришлось выйти следом под лучи палящего солнца. Бежала безжалостно терзавший раскаленный асфальт своей температурой. Огляделась и поняла, что меня привезли в аэропорт и высадили у частного лайнера, который, скорее всего, ожидал Влада. Крепче вцепилась в ремешок сумочки, подавляя желание расстегнуть пару пуговиц безразмерного сарафана, чтобы хоть как-то стряхнуть себя давящее чувство. Тошнота снова подкатилась, сделав мое состояние хуже от зноя плавившего воздух. Застыла, глядя на лайнер, и ощутила легкий толчок в спину. Обернулась, заметив Влада, и машинально отступила, подавленная аурой, окружавшей его. «Идем». Снова лишил меня свободы грубостью своей хватки и повел к трапу, у которого нас ожидала охрана.